Глава 72. Остановите. Федя хочет выйти. В конце августа, по заявкам, которые я генерировал для Грейстоун, их брокерами была продана еще одна квартира в комплексе ВТБ «Арена Парк». Эти редкие сделки по моим лидам были важны, поскольку я мог хоть что-то озвучивать на встречах с кандидатами и в социальных сетях. Они были той спасительной веточкой, позволявшей мне не захлебнуться в болоте трагических историй об отмене Брони. Они же давали осознание, что я не странный парень с бизнес-молодости, который просто пишет красивые посты в социальных сетях, пока его компания скребет пузом по дну и за два месяца так и не продала ни одной квартиры. То, что у Грейстоун даже при такой фатальной неэффективности получается закрывать сделки, говорит о том, что мой маркетинг работает. Их продажи давали мне надежду. Почему получается продавать у Грейстоун, и пока не получается у нас? Может, дело в новых веденных настройках у рекламных компаний и его странных аудиториях на Фейсбуке? Но стратегии звучат адекватно и не вызывают у меня сомнений. Какие-то проблемы с нашими брокерами? Не думаю. Ребята нормальные, приятно общаются и вызывают доверие. Они точно будут продавать. Возможно, мы предлагаем клиентам слишком мало проектов? Но в Грестовон вообще было 2-3 дома, а у нас сейчас уже 10-12. Нам, конечно, надо продолжать увеличивать портфель и налаживать отношения с новыми застройщиками. Но я думаю, дело в другом. Возможно, нужно просто немножко подождать? Идею «просто подождать» я оценил как максимально адекватно. Клиенты, которые покупали квартиры в Грейстоун в конце лета, зашли к нам еще весной. Получается цикл сделки 3-4 месяца, а Вайтвиллу только-только исполнилось 2 с момента начала работы. Думаю, наши сделки еще не поспели. Но если до первой продажи нам придется ждать еще месяц-другой, что помимо уже потраченных стартовых вложений, нужно будет добавить еще денег, рассуждал я вслух, наблюдая за реакцией партнера. И даже если мы закроем сделку в сентябре, то застройщик выплатит наше вознаграждение не раньше октября, а значит, еще минимум два месяца нам с тобой придется содержать компанию на свои деньги. И пока речь даже не идет о прибыли. Федя поморщился. По выражению его лица было видно, что идея снова скидываться по полмиллиона ему не нравится. Он признался, что рассчитывал на эффектный старт и думал, что к первым деньгам мы придем значительно быстрее. Видимо, эти два месяца тетушка Удача была на летних каникулах. Ее брат Здравый Смысл говорил, что мой партнер уже не так горит проектом, как в начале. Изменения легко заметны и в погасшем взгляде, и в расхлябанном настрое. У Феди пропала вовлеченность. Он хоть и выполнял свои задачи по маркетингу, но практически перестал появляться в офисе а его сегодняшнее опоздание на фотосессию было ярким индикатором расставленных приоритетов. Человек всегда находит время на то, что для него по-настоящему важно. Другие Федины проекты, кальянные, гироскутеры при переключении его внимания на агентство недвижимости начали сопливить и чихать. Но они все еще приносили ему деньги, а потому были более любимыми детьми, чем орущий моим голосом младенец Вайтвилл, требующий от родителей очередную бутылку с молоком. Мы закончили обед, а вместе с ним и первый обстоятельный разбор полетов. Федя быстро попрощался, прыгнул в такси и поехал к своей девушке. Я же решил пойти пешком от Большой Ордынки до Белорусской, чтобы насладиться последними теплыми днями лета и подумать. В наушниках заиграла музыка. После сегодняшних событий у меня сложилось стойкое ощущение, что Федя сомневается в будущем Вайтвелл и не против свалить из проекта. Ему просто неудобно в этом признаться. «Покажу ему путь». Как любящий отец, я искренне верил в своего ребенка и считал, что Вайтвелл еще станцует свой лучший танец, даже если пока спотыкается и не может выполнить ни один пируэт. «Надо выкупить Федину долю», – решил я, проходя мимо стен Кремля и направляясь в сторону Тверской. Предложу ему вернуть все потраченные на запуск Вайтвелл деньги, а также добавлю несколько сотен сверху.